гвозь сон. Вил хотел спать, только спать и поскорее забыть кровь, эту жуткую кровь на груди у брата. Он не чувствовал времени, как не чувствовал ни собственной кожи, ни своего сердца. Его брат лежит мёртвый. Это единственный образ, который ещё проникал в его дремлющее сознание. И голоса один хриплый грубый второй как вода студеная темная вода открой глаза приказал этот голос но вилл не мог он был во власти сна хотя в этом сне он видел только кровь снова и снова чья-то рука погладила его по лицу не Некаменная, мягкая и прохладная. «Проснись, вил Нет, он не хочет. Он проснется только там, в другом мире, где кровь на груди у Джекоба будет всего лишь сном, таким же жутким сном, как его нефритовая кожа и каменный истукан, что в нем поселился он был у вашей красной сестры голос убийцы о как хочется в виллу своими навехонькими когтями сейчас же вспороть эту коричневую яшмовую кожу и увидеть врага столь же непререкаемо недвижным каким он видел распростёртое на траве тело брата но сон цепко держал его в своих объятиях сковывая по рукам и ногам крепче всяких кандалов. «Когда?» «Гнев!» вел слышал его в каждом звуке этого звенящего голоса. «Почему ты его не удержал?» «Но как? Вы же мне не сказали, как обойти единорогов!» «Ненависть!» как лед и пламя. И потом, вы могущественней вашей сестры. Снимите с него ее заклятие, вот и все. Это заклятие шипом. Его никто снять не в силах. Я видела, с ним была девчонка. Где она? У меня не было приказа брать и ее тоже. Девчонка, как хоть она выглядела, он не помнит. Потоки крови смыли в памяти ее лицо. Доставь ее сюда. Жизнь твоего короля от этого зависит. Вилл снова ощутил ее пальцы у себя на лице. Такие мягкие, такие прохладные. Нефритовый щит, казалось, ее голос обволакивает его с головы до пят. Из плоти его врагов.